Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Дмитрий Шелик. Кровь и лед, Книга третья». Егерь Ладов Пролог Князь Рогозин С удобством разместился в массивном кресле, неторопливо потягивал недурное вино и лениво рассматривал песчаную территорию арены. В ложе помимо него также расположились генерал-майор Залесский и начальник собственной безопасности центра полковник Шпилевский. «Значит, ради вот этого молодого человека вы пригласили нас сюда?» — спросил заместитель, не сводящий взгляда с трупов Горил. «Так точно, ваше превосходительство», — согласно уставу ответил полковник, который за прошедшие месяцы работы так и не вернул расположение руководства. «Это Гордей Романович Ладов, тот самый курсант, из-за которого произошло чрезвычайное происшествие в здании комендатуры, несмотря на безродность, является весьма умелым и опытным бойцом, в настоящее время тренируется под опекой одного из отставных егерей корпуса, работающего в центре водителем автобуса». Вместе с еще парой курсантов они посещают по два-три разлома в неделю. «В самом деле», — приподнял бровь Залеский, — «сведения верны? Слишком уж они похожи на чьи-то больные фантазии. У нас не каждая звезда может позволить себе один поход в десять дней». «Информация была получена из базы данных корпуса и перепроверена несколько раз», — ответил готовый к этому вопросу полковник и, открыв папку, протянул распечатку генералу. «Изрядно!» — пробежался тот по строчкам, вернул листы подчиненному и с долей скепсиса добавил. «Хоть и верится с трудом». «Ну почему же?» — решил вмешаться в разговор Рогозин. «Судя по тому, как молодой человек разобрался с гориллами, в смертельных схватках с монстрами он не новичок. Я не заметил ни одного лишнего движения» так что боец он действительно изрядный, да и двигается с невероятной быстротой, чего безразломной энергии не достичь». «Или заклинаний», — не согласился Залесский и уточнил у подчиненного, какой у него ранг. «Его нет. В настоящее время у курсанта Ладова минус четырнадцатая степень магического развития», — ответил Шпилевский. «Именно из-за этой особенности я и позволил себе его выделить». «Молодой человек явно неординарен, если не остановится в развитии сейчас, то со временем станет проблемой». Рогозин мысленно кивнул. «Безродный высокого класса нам в империи точно не нужен, не стоит создавать прецеденты, которые придутся не по нраву союзникам из столицы. Но если князь воспринял размышления благосклонно, то его заместитель решил выразить неудовольствие». «Так вы что, полковник, из-за этой вот мелочи посмели отвлечь двух генералов от работы? Из-за какого-то там безродного мальчишки? Вы что, забыли круг своих обязанностей или не знаете, что с ним, таким уникальным, делать? Вам прямо сейчас напомнить порядок действий? А может, вы умышленно отстраняетесь от работы и желаете, чтобы руководство центра принимало решение по каждому курсанту? Если так, то тогда я не понимаю, зачем нам вы? Для красоты, что ли?» Пока Залесский привычно снимал стружку с разочаровавшего его подчиненного, работники арены убрали трупы убитых монстров, вернули кандидату его нож, разровняли землю и подготовили все ко второму этапу. Князь перевел взгляд на экран телевизора, желая посмотреть на следующих монстров, и мыкнув, произнес «Виктор Семенович, ты посмотри, они против него каменных саламандр выставили, совсем парня не берегут». Сначала горил на травили, теперь этих вот здоровяков. Горил он быстро перемолол. На мгновение отвлекся от шпилевского заместитель, а затем, придумав новую придирку, вновь повернулся к подчиненному. А скажи ка мне, полковник, какие меры ты предпринял, чтобы решить проблемный вопрос? И только не говори, что организовал провокацию в центре, а затем и этот самый бой. Все это слишком масштабно для твоих куцах ресурсов. «Вы правы, ваше превосходительство. Участие Ладова в данном мероприятии я не организовывал, однако моих возможностей хватило для проведения переговоров с наследником рода Рузых и согласования видов монстров для него. Этим обусловлен выбор горил и каменных саламандр». «Значит, это ты нам так свою работу демонстрируешь?» хмыкнул генерал и покачал головой. «Только вот смотреть пока не на что. С гориллами твой Ладов справился играючи». Слова Залесского прервали громкий звуковой сигнал и открывшиеся железные створки ворот, из которых выскочила четверка крупных серых трехметровых ящеров, одновременно атаковавшие одинокую фигуру мощными постепенно расширяющимися потоками огня. Кандидат тут же сделал боковой кувырок, уходя от точной атаки магических огнеметов, и повторил подобный прием еще несколько раз, избегая пламени двух саламандр, заметивших его маневр. Вторая пара тварей исчезновения жертвы пока еще не заметила и продолжила атаковать центр арены. Продолжая избегать встречи с потоками огня, кандидат вскочил, рванул вперед и неожиданно для зрителей взбежал не только по вертикальной бетонной стене арены, но и по защитному полю, ограждающему зрителя от удара заклинаний. Затем он ловко оттолкнулся ногами от невидимой опоры и, сделав кувырок в воздухе, миновал преследующие его потоки пламени. Приземлившись на полусогнутые ноги, молодой человек погасил инерцию. К этому времени вторая пара «Саламандр», заметившая мельтешение противника в воздухе, переместила потоки огня с центра арены куда-то вверх, и этим обстоятельством, неожиданно для всех, не применил воспользоваться расторопный кандидат. Он распластался на песке и рванул вперед на четырех конечностях, словно заправская ящерица, сумев проскочить прямо под ревущим над ним огнем и проделал он это все настолько чисто, что генерал-майор Залеский едва не вскочил со своего места. «Да это же какой-то акробат, а не воин!» — воскликнул он с изумлением, наблюдая за пируэтами, вскочившего на ноги и вновь устремившегося к бетонной стене курсанта. «Он что, в каком-то цирке учился? Как вообще можно так проворно двигаться подобным образом, да еще и в бою?» «Никак нет, ваше превосходительство», — не глядя в бумаги доложил Шпилевский. «Ни в цирке, ни в акробатических секциях курсант не занимался». «А как тогда ты объяснишь вот это?» — рыкнул на подчиненного Залеский, заметив очередное сальто. «Информации о подобном обучении курсанта в базе нет», — твердым тоном доложил мужчина. «А что у тебя вообще есть, полковник?» продолжал злиться генерал, «о чем можно говорить, если ты не в состоянии собрать нормальное досье на одного безродного курсанта? Или ты хочешь сказать, что подобные пируэты может выполнять любой человек?» «Главное, что прыгает он вот таким образом не для демонстрации своих способностей», — проводив взглядом очередной прыжок курсанта, заметил Рогозин. «Это он так саламандр выматывает, они ведь уже около минуты огнем плюются». «Без перерыва, скоро выдыхаться начнут, тогда-то он за них и возьмется». «Тоже заметил, теоретические знания у него на высоте», — согласился Залесский, продолжая с недовольством поглядывать на Шпилевского. «И вообще, Ладов действует как-то чрезмерно уверенно, словно он доподлинно знал, с кем именно ему предстоит сражаться. Что на это скажешь, полковник? Мог он вызнать, кого против него выставят? Течет у тебя где-то? Или как?» где он мог взять информацию о конкретных монстрах. Данные сведения были известны лишь ограниченному числу лиц, тщательно сдерживая гнев, произнес Шпилевский. Возможность ее попадания курсанту Ладову исключена. В этот момент одна из Саламандр исчерпала часть сил и прекратила изображать огнемет. Вместо этого она почти без паузы ударила по находящемуся в воздухе противнику россыпью крупных огненных шаров. Словно бы ощутив изменение атаки спиной, кандидат намного раньше оттолкнулся от магического барьера и тут же рванул в сторону монстра, выпустившего заклинание. Тот, несмотря на явное желание, вновь атаковать противника не сумел, и человек с легкостью запрыгнул на него. Поток огня трех других Саламандр тут же сместился на спину четвертый, и она, дико зашипев, рванула вперед со всей возможной скоростью. Однако то, что пассажир покинул товарку, заметила лишь одна ближайшая к нему тварь, в сторону которой он и отскочил. Спустя несколько мгновений это осознали и два других монстра, которые словно по команде перестали атаковать потоками огня, а вместо этого ударили уже знакомыми россыпями шаров. Человеческая фигура вдруг размазалась в воздухе и, сделав несколько сложных пируэтов, сумела уйти от всех атакующих заклинаний, а вот находящемуся поблизости монстру сделать подобное не удалось. В него попало не менее десятка огненных шаров, заставивших забыть про шустрого двуногого и сосредоточить поток пламени на сородичах, обидчиках, а затем и на ближайшем из них. Но пока одна из саламандр изображала мишень и громко шипела, вторая атаковала огнеметчика с фланга и вцепилась в его шею. Кандидат же, судя по всему, засмотрелся на бой монстров и замешкался, с запозданием уходя в сторону от таранного удара четвертого ящера. Однако спустя мгновение оказалось, что подобный ход был выбран неспроста. Он заставил Саламандру еще больше ускориться и пропустить точный удар ножом в глаз. Тварь тут же зашипела и рванула вперед с новой силой, а спустя несколько секунд врезалась в бетонную стену и завалилась на спину. Правда, человек этого уже не видел. Вместо того, чтобы осуществить контроль раненой твари и добить ее, он на всей возможной скорости помчался к раненной саламандре, морда которой под воздействием огненного пламени превратилась из серой в красную и словно бы поплыла. Мощный рубящий удар сабли по расплавленному месту заставил многих впечатлительных дам вскрикнуть от неожиданности и вывел из строя еще одного монстра, лишившегося части головы. «О чем я и говорил!» Курсант явно знал, с кем ему придется сражаться, и подготовился. Даже агрессию ящеров просчитал. Прокомментировал увиденное генерал Залеский и, неприятно ухмыльнувшись, посмотрел на Шпилевского. «Полковник, ваши друзья переиграли сами себя. Вместо того, чтобы выставить против человека быстрых и бронированных монстров с сильными огненными заклинаниями, они зачем-то накачали их стимуляторами и получили эмоционально нестабильных и несоизмеряющих опасность тварей». Если все пойдет так и дальше, то третья Саламандра задушит четвертую, и Ладов играючи справится с выжившей, которая к тому же выбьется из сил. Как опытный генерал предсказал, так все и получилось. Кандидат дождался, когда противник останется один и обрадуется победе, после чего мелькнувший клинок сабли вошел в торжествующе приоткрытую пасть. «Шпилевский!» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, обратился к полковнику Рогозин. «Пока что вы нас не впечатлили. После двух этапов с сильными монстрами курсант потерял лишь часть рукава и получил несколько пропален в кителе. Подозреваю, что это не тот результат, на который вы рассчитывали, не так ли?» «Так точно, ваше превосходительство», спокойным тоном ответил полковник, которого трясло от ненависти к руководству и стоящему на арене мальчишке. «Поэтому на третьем этапе...» «Курсанта ждет пара медвежьих гончих. «Это, конечно, монстры серьезные, но что если ему удастся победить еще и их?» — уточнил Залесский. «Тогда нам нужно будет устранить его другим способом», — ответил Шпилевский. «К примеру, на практических занятиях».